— Вы спросите, откуда я все это знаю? — произнес он в пространство. — А я все это видел. — Именно поэтому я сейчас отвечу на вопрос, который вы мне так и не задали. Почему мы не выиграем эту войну, пустив Джиби или же некоторые другие, совершая замечательные вещи на врага, при попытках атаковать которого... Столько молодых американских парней разрывают на части пулеметным огнем. Разумеется, исключительно из гуманизма. Это раз. У коммунистов, вкопавшихся в землю перед вашими траншеями, не хватает ни жратвы, ни патронов, и им сроду не произвести ничего сложнее автоматической винтовки. Что уж говорить о таком сравнительно технической вещи, как современный противогаз. Поэтому, если мы пустим газы, они все или почти все сдохнут в страшных мучениях за те 30 секунд, о которых я вам только что говорил. Рассказать это заняло дольше. Зарин распадается чрезвычайно быстро, но и этого хватает. Через сравнительно короткий промежуток времени Через зараженный участок уже можно вести наступление, ну, естественно, при соблюдении некоторых разумных предосторожностей. Капитан подышал, отвернувшись к плакату с изображением русской самоходки, и некоторое время его с интересом разглядывал, склонив голову к плечу. «Но, как я сказал, мы гуманисты». Вдруг начал он снова. Получилось это неожиданно, но капитан опять замолчал почти на полную секунду. Выглядело такое страшно. Почти не дышащий Мэтью Спрюс, обстрелянный уже солдат с двумя подтвержденными убитыми на своем счету, дрожал и мерз. Слово «гуманист» он слышал второй раз в жизни, — И хотя его значение прекрасно знал, в прошлый единственный раз, когда оно при нем прозвучало вслух, это было гуманистам не место в двадцатом веке. Мы гуманисты, произнес капитан химик, и мы соблюдаем соглашение, которое подписали, когда нашими врагами были люди. Отлично, как я уже сказал разбирающиеся в химии. Именно по этой главной причине мы не задушим их всех газом, даже если это будет альтернативой тому, что вы опять попретесь в атаку под огонь пулеметов и минометов. «Вот ты!» — капитан указал вытянутым пальцем на Макнайта, и тот, содрогнувшись, вскочил на ноги. «Ты!» Тебе нравится ходить в атаку? — Сэр, я не ходил еще ни разу, сэр. Я только недавно прибыл, меньше месяца назад, сэр. — Понятно. Еще одни мягкие лапки. Садись, умник. Тебя еще рано о чем-то спрашивать. Но дело не в этом. Если не считать того, что мы не будем травить газом бедных арисоедов, а будем разве что сжечь их напалмом, пирогелем, белым фосфором и термитом, а также забрасывать совершенно обычными фугасными бомбами из-за своей, как я сказал уже, высокой гуманности, есть и вторая и тоже важная причина, по которой мы не можем и не будем этого делать. Она, чтобы вам совсем уж не было скучно, Состоит из двух частей. Первая. При любой попытке применить любой, хотя бы самый неэффективный отравляющий газ в реальных боевых условиях, половина вас, девочек, потравится им наравне с коммунистами. Почему? Да потому что вы будете блевать в своей маске при виде того, что происходит вокруг вас. Исключений я не могу припомнить. А я, девочки, прибыл не из швейцарского пансиона. Признаюсь, когда я впервые увидал, как выглядит человек, надышавшийся метилфосфонов, я вас еще заставлю снова повторить за мной это слово. Так вот, я обливал так, что все содержимое кишечника до самого его низа вышло из меня через рот. Пусть вас это утешает. Если вам удастся дожить до возможности нажраться в ближайшем отпуске в Йокохаме, кита или прямо на Гавайях. И вторая часть той же самой второй причины, про которую вы могли уже позабыть. Капитан сделал паузу, разглядывая сидящих. — Какого черта? — прорали в коридоре. Где-то хлопнула дверь и застучали шаги. «Нет, объясни мне, ну какого черта? Лейтенант Эббот!» Потом снова последовали ругательства. У кого-то явно было плохое настроение. В дверь просунулось разъяренное лицо, мелькнули серебряные подполковнищи листики на петлицах, все дружно повскакивали с мест, и лицо исчезло. «Мэтью!» которого от произошедшей мелочи еще больше бросило в дрожь, мельком подумал, что это странно, но капитан не поднялся со стула и вообще не удостоил разъяренного подполковника даже инстинктивным жестом приветствия, не вытянулся, принимая положенный в присутствии офицера полевого ранговид, не сказал ему ни слова. Между капитаном и подполковником почти пропасть, больше, чем между рядовым первого класса и сержантом того же первого класса. И такого не должно было быть. По крайней мере, сам Мэтью ни разу с подобным не сталкивался с момента своего прибытия на призывной пункт в Вельмингтоне. «Непонятно это!» Вторая часть этой причины, девочки, — снова повторил ту же фразу химик, когда ругательства и шаги в коридоре затихли, — это то, что в таком случае коммунисты вполне могут применить газы и сами. Отравляющие газы — это оружие бедных, а производство полусотни летальных доз, которых хватит на вашего задрипанного взвода, будет стоить меньше пары противогазов или одной винтовки. Поняли? — Сэр! — неожиданно для всех поднял руку Харек. — Я не понял, сэр! — Да, сынок! Также неожиданно для всех капитан, кажется, обрадовался. Возможно, ему польстило, что рядовой настолько буквально воспринимает каждое его слово, хотя сложно представить, как рядовой может польстить капитану. Почему полусотни наполовину взвода, когда нас всего лишь 25 человек? А это потому, что химические соединения разлагаются быстро. Зарин, к примеру, запаха почти не имеет. А заман не имеет его совсем, да и цвета тоже. Но те из вас, кто окажется достаточно догадливым и поймет, что происходит, а также будет достаточно быстро бежать, имеет шанс отделаться инвалидностью, пару лет в больнице с медсестрами и уходом, а также почетной пенсией и прочими дарами признательности благодарного народа. Но летальная доза, а это слово «кто не знает» означает «смертельная», вещь достаточно условная. В воздухе она может присутствовать, но вам может повести, и вы ее не получите. Ладно, теперь вам, наверное, ясно, что слушать меня нужно внимательно. Поэтому запоминайте основные понятия того, что делать и как выжить когда коммунисты поймут, что терять им нечего. Итак...